Глава 9 Дин. Мне приходится оттащить потерявшую сознание Люси за розовый куст, чтобы нас с ней не увидели. И я делаю это очень вовремя, потому что в следующее мгновение через распахнутую заднюю дверь в сад со звонким лаем выскакивает золотистый ретривер и несется прямо к нам. «Мишка!» — звенит голос с кухни. Это голос другой Люси. И прежде чем пёс подбегает к нам, за окном мелькает её силуэт. Гав! Собака подпрыгивает почти вплотную, и мне приходится закрыть тело моей Люси собой. Это происходит инстинктивно, ведь я пытаюсь защитить свою потерявшую сознание Люси от нападения, но пёс, на удивление, вдруг замирает возле моих ног, затем гавкает ещё раз и принюхивается. «Иди отсюда, куш шепчу я. Мне приходится пригнуть голову, чтобы меня не увидели с кухни. «Гав!» — обнюхивает ноги Люси, пёс начинает вилять хвостом и в следующее мгновение уже тычет мне в бок своей здоровенной башкой. «Иди, прочь!» — орычу я. Но это только сильнее раззадоривает его. Пёс начинает вилять активнее, крутится вокруг меня елой и даже пытается лизнуть в нос, как будто узнаёт. «Мишка!» — в саду зажигается свет. Я пригибаю голову ещё ниже отталкиваю рукой пса. Но тот уже занялся Люси, своим липким языком обрабатывает ей подбородок, затем ухо, и уже через мгновение та начинает приходить в себя. Морщится, открывает глаза и испуганно вздрагивает, увидев его. Поняв, что Люси вот-вот закричит, я прикладываю ладонь к её губам, и в следующее мгновение со стороны дома слышится крик. «Мишка-негодник! А ну иди сюда, быстро!» «Иди!» — отталкиваю его я. «Домой, домой!» Пёс нехотя отходит от нас на шаг. Бросает взгляд на дом, видно, что его раздирают сомнения. «Пш!» — пугаю его я, стараясь производить минимум шума. «Пш! Пш!» «Мишка!» — зовёт другая Люси. И, наконец, пёс решается подчиниться, бросается к дому, затем, всё ещё сомневаясь, останавливается, затем продолжает путь. Я осторожно поднимаю голову и вижу, как он вбегает в дом. В кухне появляется мать Люси, перед тем, как другая Люси закрывает дверь, слышится её голос. «Что там?» «Наверное, соседский кот опять в сад забрался», — отвечает она. «Мать Люси приникает к окну, и мне снова приходится осадить свою Люси за плечо. Та пребывает в таком шоке, что не до конца, оценив ситуацию, начинает подниматься с колен». «Куда ты?» — рычу я, притягивая её к себе. «Мы оба падаем обратно на траву». «Там... там... ты — дрожащим голосом произносит она. «Что это, Дин?» Я усаживаю её, и, убедившись, что Люси больше не пытается подняться, снова встаю, но не в полный рост. Видно, как мать и дочь беседуют на кухне, а пёс усаживается у стеклянной двери и смотрит в сад, хвостом. Через пару мгновений свет в саду гаснет. Очевидно, датчики срабатывают только от движения. Я вздрагиваю, заметив Люси, которая уже встала и стоит рядом со мной. Мою Люси. Не в смысле мою. Прямо мою. «А ту, что я всегда знал, с детства. Люси из моей вселенной, а не ту, что сейчас в доме, за которое мы вдвоём наблюдаем». «Не высовывайся сильно», — прошу я. «Кто это?» — спрашивает Люси. Её голос звучит глухо и испуганно. «Кто они?» Я замечаю, как она дрожит, и вообще у неё такое лицо, будто она только что увидела привидение. «Это ты», — отвечаю. И снова тяну её вниз, но с Люси Кобер не так-то просто справится. Она будто несгибаемая скала, сопротивляется стоит на своём, её не оторвать от зрелища, происходящего в доме. «Это не я», — сбрасывает мою руку Люси. «У неё она...» «Да уж, явно эффектнее тебя выглядит», — соглашаюсь я. Всегда удивлялся, зачем ты волосы отрезала. У неё они шикарные, почти до талии. «Её одежда...» «Не такая серая, как у тебя». Хмыкаю я. Ой, что это в траве? Сэндвич? Наверное, я выронила, когда мне приходится опуститься на колени и проползти пару метров по пластунски, чтобы подобрать бутерброд. Хмм, с ветчиной. Говорю я откусывая. Как ты можешь есть в такой момент? удивляется Люси. Я сажусь за кусты и вытягиваю ноги. После перемещения аппетит зверский, слона бы съел. Что вообще происходит, Дин? Она вдыхает глубже. Это же мой дом, и я всё здесь узнаю, кроме качелей. Их днём здесь не было, и... И почему эти люди?» «Да всё ты понимаешь», — не проживав до конца бутерброд, отзываюсь я. «Это не твой дом, и не твоя мать, и не твои качели, и даже Вселенная не твоя. Ты ведь самая умная старшеклассница нашей школы. Ну же, включи мозги, Люсинда!» ну как?» Не отрываясь от созерцания окон, обречённо тянет она. Просто нас зашвырнуло не в другое место в нашем мире, а в другой мир. «Разве такое возможно?» «Ну, это ведь ты любительница всяких теорий. Давай, скажи мне!» Усмехаюсь я. «А бутерброд реально вкусный!» «Да прекрати ты!» — Люси пинает меня ногой. Э, «Аккуратнее!» — возмущаюсь я. «Мы должны понять, что случилось, и что-то предпринять, а ты занят едой!» «Это твой бутерброд вообще-то, и тебя первую потянуло на еду!» Но так как от него остались лишь крошки и поживиться больше нечем, мне приходится встать. Я поднимаюсь и отряхиваю ладони. «Неужели это я?» Продолжает гипнотизировать взглядом Люси своего двойника. «Нет, конечно», — отвечаю я. «У этой Люси шикарная шевелюра. Она круто одевается и более уверена в себе. Смотри-ка, улыбается и смеётся. А тебя я никогда не видел улыбающейся. Ты либо ходишь, будто тебе... «Кол в спину вогнали, либо шипишь и хмуришься. Ты как пиратская копия этой клёвой девчонки». «Ай!» Я сгибаюсь, получив от Люси локтем в живот. «Она тоже пьёт шоколадное молоко», задумчиво произносит Люси. «Ты с детства его любишь, неудивительно», замечаю я. «Но ведь она не я». «Если мы очутились в параллельном мире, то он не обязательно должен повторять наш. Я читал, что одновременно с нашим миром могут существовать и другие похожие на него». Они могут быть совершенно другими, но есть и полные копии. В них такие же законы природы, но другие физические, постоянные и элементарные частицы. Это ужасно. Мы чуть не столкнулись с ней лицом к лицу. Илюся опускает на меня взволнованный взгляд. Именно поэтому я и примчался к тебе на выручку. Ты... Она опускается на колени рядом со мной. Ты тоже столкнулся в своём доме с самим собой? Почти, вспоминаю я. Вошёл в дом, сразу прошёл в гостиную, чтобы набрать отца по видеосвязи с домашней системы И тут вижу, на столе мобильник, беру его, а там на заставке моё фото, которого я никогда не делал. И в этот момент замечаю себя, входящего в дом, бросаю телефон на диван и прячусь за штору. А вот же он, говорит мой дубль, моим же голосом хватает мобильник и уходит наверх. В мою комнату! У меня кровь свернулась в жилах. «А ты?» – таращится на меня Люси. А я вижу в окно, как в твой дом заходит другая ты с собакой, и тут до меня доходит, что сейчас произойдёт, если вы встретитесь друг с другом. И ты побежал в мой дом? Да, оббегаю его вокруг и вижу тебя. И вытаскиваешь меня в сад до того, как мы с ней... Люся трясёт головой и зажмуривается. Боже, что происходит? Как это вообще может быть правдой? Хорошо, что я быстро соображаю, да? Нам крышка, вздыхает она. А ты вообще рухнула в обморок. Не могу поверить, что это реально. Но я тебя поймал. Ты могла и голову расшибить. Дин! А? Мы уставляемся друг на друга в полутьме. А что, если мы в будущем? Насколько далёкое это будущее должно быть, если ты ни капли не повзрослела, но так заметно похорошела? Да я серьёзно! Она опять колотит меня, только в этот раз уже по плечу. Что, если это недалёкое будущее? Исключено, серьёзно говорю я. Та же дата, то же время, день недели. Я всё это видел на экране того смартфона». «Чёрт». «Именно». Я жую губы от того, что умолчал про ещё кое-какие детали, знать которые ей вовсе не обязательно. Они тоже были в смартфоне другого меня. «И какой он?» — шепчет люси придвигаясь. «Тот второй Дин. Тоже такой, ну, не как ты». «Не такой привлекательный, если ты об этом», — подумав, заключаю ей. Над прической и одеждой можно было бы ещё поработать. «Боже мой, да ты неисправим!» — вздыхает Люси, закатывая глаза. «А что?» — говорю, как есть. Из дома слышится лай собаки, я показываю Люси жестом, что нам следует вести себя тише, иначе обитателям дома придётся выйти и проверить, из-за чего так неспокойных Мишка. «И что мы с тобой будем делать?» — шёпотом спрашивает Люси. «Нужно всё как следует обдумать». Вздохнув, отвечаю я. «Мы не можем оставаться здесь, в смысле, в этом мире». «Да уж, дома, наверное, все на ушах стоят». «А что, если нам обратиться к нашим двойникам? Что, если обратиться к правительству, привлечь внимание?» «Да, и нас обоих закроют в психушке. Круто! Представь, что будет, когда ты скажешь, что ты путешественник между вселенными. Ха-ха, домой уже точно не вернёшься». «Или будут ставить на нас опыты» обречённо говорит Люси. «Нам нельзя сейчас совершать необдуманные шаги. Здесь как с временным парадоксом. Перетащишь людей или вещи из чужих измерений, и всё. В лучшем случае эпизоды из прошлого примут другой исход, а в худшем — бдыщ, и Вселенной больше нет. Нам нельзя оказывать влияние ни на происходящее здесь события ни на историю этого мира в целом». «Но как тогда выбраться? Может, поговорим с твоим отцом? Я имею в виду Брэда Вильчика» из этого мира, если его зовут бред «И если он физик», — хмыкаю я, и мне снова приходится утаить от Люси нечто важное. «Всё равно это наш единственный шанс». «Сделаем утром. Для начала нам нужно отдохнуть, а потом приглядеться к миру, в котором мы оказались. Есть идея, где можно переночевать». «Как насчёт гаража?» Люся кивает в сторону пристройки к дому. «Калитку со стороны сада мама обычно не запирает?» «Идём». Мы встаём медленно крадёмся к гаражу так, чтобы не привлечь внимание пса и световых датчиков. Свет на кухне больше не горит, но что-то не подсказывает, что Мишка всё ещё там, сидит в темноте и виляет хвостом, наблюдая за нами. «Открыто!» — шепчет Люси. Мы входим в тёмное помещение гаража. «Повезёт, если машина открыта, тогда устроимся в ней». И тут меня останавливает Люси. «Их тут две!» «Две машины?» И, наконец, мои глаза привыкают, и я тоже это вижу. Одна машина поменьше, аккуратный хэтчбэк, стоит ближе к выходу. Другая мощнее, внедорожник, находится ближе к нам. «А где мамина Тойота?» — ошарашенно оглядывает тачки Люси. «Похоже, в этом мире дела у вашей семьи идут лучше», — замечаю я, обходя внедорожник. «О, смотри, в это окно открыто, и ключи торчат в зажигании», — указываю на малютку-хэтчбэк. «А я, кажется, нашла на полу плед», — шепчет Люси. Мы забираемся на заднее сиденье хэтчбека, стараясь производить минимум шума, и тихо закрываем двери. «Это собачья подстилка!» — обнюхивая плед, найденный Люси, догадываюсь я. «Всё равно можно укрыться!» — бормочет она. «Я устала, как собака!» Люси устраивается удобнее на сиденье и кладёт голову почти рядом с моей. Между нами сантиметров 30-40 но я всё равно чувствую, как от её волос пахнет абрикосовым шампунем. Абрикосовым! «Здесь невозможно даже ноги вытянуть». Сетую я, пытаясь хоть как-то устроиться на узком заднем сидении. «Не стоило отращивать такие длинные», — шепчет Люси. «Я без сомнения узнаю тебя настоящую в любом из параллельных миров», — рычу я, натягивая на плечи свободную часть пледа. «Ты язва, Люси, настоящая язва!» «А я узнаю тебя по-твоему эго. Его, наверное, даже из космоса видно», — шепчет она, ворочаясь. «Вот стерва». Вздыхаю я. «Ладно, клади голову на моё предплечье, а то уснёшь, она и так туда упадёт». «Ты — сама любезность», — оворчит Люся. «Эта телепортация так на тебя подействовала, или ты это уже не ты?» «Это я». «Если ты здесь, то кто тогда там управляет кучкой отмороженных неудачников?» Я слышу, как она хихикает и толкаю её локтем. «А если это ты?» то кто тогда там, в нашем мире, сгребает все нудные книги библиотеки и использует тонну косметических средств от прыщей?» — спрашиваю с ухмылкой. Жаль, она её не видит. «Я не использую тонну косметических средств», — возмущённо отвечает Люси. «А что, так уже сдалась?» Теперь она толкает меня локтем. «Да клади уже голову, я разрешил», — напоминаю ей, когда наш осторожный смех стихает совсем. «Нет уж, Дин, я не из таких». «Каких?» — смеюсь я. «Думаешь, стану хвастаться, что спал с тобой? Это не то, чем мне захочется гордиться, поверь. Мы просто проведём ночь вместе в машине под одним одеялом. Ничего такого». «Если бы я выбирала, с кем провести эту ночь, то отдала бы предпочтение гремучей змее, а не тебе», — фыркает Люси. «Надеюсь, скоро мы вернёмся домой и будем вспоминать об этом недоразумении, как о страшном сне. Я тебе даже вспоминать не буду». «И я». «Но ты всё ещё помнишь, что я люблю шоколадное молоко, так что я бы не зарекалась», — усмехается она. И мои губы непроизвольно расплываются в улыбке. Я уже успела и забыть, какой может быть Люси Кобер, и что последнее слово она всегда оставляет за собой.